Часть первая. Голова тридцать четвёртая. Каарис. На пару минут я осталась в одиночестве, но потом Эслин убедившись, что его знакомый жив, повернулся ко мне. «Вы принесли воды?» «Побудь с ним, я...» «Мне от яда бабка настойку всучила». Синдер, уже успевший подтащить к костру второго тёмного, бросил его неподалёку от меня и принялся рыться в своём мешке. «Вот, держи. Высушено, вымочено, смешано как надо. Чего ты сейчас в лесу в спешке ночью найдёшь? Завтра уже начнёшь рыскать». «Спасибо, зелёненький». И Слинтейн даже попытался улыбнуться. Но я видела, как трясутся его руки, вцепившиеся в небольшой тряпочный пакетик, плотно набитый травой. Отравленный эльф был ему очень дорог. Вот только непонятно, почему они так долго не виделись. «Со вторым что делать будем?» — деловито уточнило моё чудовище. «Таскать с собой, пока вампир не слопает? Оставлять его живым нельзя, он же злой и буйный. Опять ножом размахивать начнёт». «К счастью, я не знаю, как проводить обряд во славу Лос» а то бы принёс его в жертву, чтобы Тариен точно выжил. Эслинтейн со злостью дунул на свалившуюся ему на лоб прядь, словно это она была во всём виновата. Даже странно, насколько я был наивен, считая их всех своими друзьями. «Она бы тебя не услышала!» — выплюнул второй тёмный, пытаясь при этом извернуться так, чтобы видеть нас всех — Устроившись на боку к нам лицом, он с презрением уставился на Ислентейна. «Не уверен. Иногда чужие боги могут отреагировать быстрее, чем свои. Из любопытства. Медленно процедил наш эльф. вот В отблесках пламени очень ясно было видно, как напряглись у него мышцы, даже на шее. Никого не отравили, не убили и не упустили, пока меня не было». Мы все дружно вздрогнули и уставились на возникшего из темноты вампира, небрежно швырнувшего на бревно рядом со мной кожаные штаны, целые. И пока я пыталась тактично сформулировать вопрос о судьбе эльфийки, Эслен хмыкнув, внезапно словно забыл о нас всех. Взяв котелок, он повесил его над огнем, подергал мое чудовище, выясняя соотношение воды и травяного сбора, и принялся варить отвар, старательно игнорируя усевшегося возле костра Алрана но тот лишь усмехнулся, совершенно не обижаясь. А потом совершенно будничным тоном произнёс. И я посетил звезду драконов, чтобы уточнить, какая там сейчас обстановка. И какая? Вроде бы два слова, но я с трудом выдавила их из себя. Горло словно заморозило, так что получился жалкий, почти неразборчивый хрип. Смерть вашего отца признана семейным делом. Так что за одну ночь выяснить подробности не получилось. А оставаться ещё на сутки я не рискнул, и так опаздывал уже. Хотелось добраться обратно до Тайриды небеком а спокойно. «Ледяные грани! Спокойно? За две седмицы преодолеть почти восемь сотен километров? Нет, конечно, драконом я пролетела бы от Фрайдера до дома за семь-восемь часов. Но Алран не был драконом!» Он был вампиром, умеющим преодолевать за две-три минуты сотню километров. Вот только потом ему пришлось бы довольно долго отдыхать. Их гонцы как раз так и делают. Бегут от одного главы клана до другого, чтобы потом выпить несколько литров крови и уснуть на сутки. Спокойная прогулка вампира — это та же сотня километров, но только за три часа. И да... Потом ему всё равно нужно будет отдышаться, причём желательно перекусив при этом. Но путешествовать в таком темпе две седмицы, чтобы выяснить, что происходит в королевстве драконов? То есть он это ради меня, получается, сделал? Я выяснил только, что обвиняемый в убийстве короля и запугивании королевы уже задержан. Но подозревают, что у него был сообщник. Его пока поймать не удалось. «Оправит Тиспарий законный наследник». «Как его зовут?» У меня снова не получилось произнести короткую фразу нормальным голосом. «Мало того, я ощутила, как дрожат ноги, и присела, чтобы не позориться». «Раброн, госпожа». «Ледяные грани!» «Всё так, как я и думала!» «Муж сестры захватил власть в моём королевстве!» но ничего Когда я вернусь, всё уладится. Конечно, всё уладится. Не будем же мы устраивать войну за трон. Отец завещал его мне, потому что я должна была выйти замуж за Тхаариса. Нас готовили править нашей страной. А чужак. Чужак! Госпожа, с вами всё в порядке? Нет. Нет, со мной не всё в порядке. Я трусливо сбежала, бросив свою страну, своих поданных. Я... Вы ещё совсем ребёнок, госпожа. Но мой клан готов оказать вам поддержку, если она вам понадобится. Мы решили поставить на вас. Потому что я ещё ребёнок? Приступ самобичевания резко прошёл. Я даже не сразу осознала причину, почему мне стало тепло и надёжно. А это просто Синдер присел рядом и обнял меня, даря спокойствие и уверенность. Мое чудовище. Синдер. Сначала я следил за белобрысом, чтобы он отвар не испортил. Потом помогал ему этот отвар вливать. Сложно поить кого-то, кто плохо соображает, бредит на непонятном языке и еще зубами постоянно постукивает. А влить в него надо было кружки 3-4, нормальные такие, оркские. Но вдвоем мы справились. Хотя чёрный и сопротивлялся, как мог. Плевался, вырывался, головой крутил или питал постоянно муть какую-то. К тому же он был горячий, как настоящий уголь. От него даже пар шёл, по-моему. И глаза у него были страшные, прозрачно-голубые. Но не бросать же Белобрысова. Он от переживаний совсем белый стал, почти как волосы у тёмного». И только когда мы немощь эту болезнью скрутили и напоили, эльф принялся ему штаны с сорванных на целые менять. А я выдохнул и прислушался к разговору поганки с кровососом. «Госпожа, с вами всё в порядке?» «Нет, нет, со мной не всё в порядке». И понеслось по проторенной тропинке. Но я решил не дожидаться, пока она до плохого дракона договорится, подсел рядышком, схватил её в охапку и прижал к себе покрепче. Нечего тут буянить, без неё весельчаков хватает. Смотрю, помогло. Успокоилась. Сама ко мне прильнула. Жаль, поцеловать сейчас не даст. Вот чуя, что не даст. Когда она вся такая напряжённая, её надо гладить и молчать. В макушку поцеловать можно. В плечо уже опасно. Смешная она. Брови нахмурило, лицо серьёзное, голос звенит. «Потому что я ещё ребёнок?» «Глупая». Не знаю, кто там сейчас вместо неё в её племени правит, но по ней же видно, как она за своих переживает. Так что я бы тоже на неё поставил, если бы даже выбор был. То есть я так и сделал. Не видать Келди своей шкуры, пока мы чахли её племя не вернём.